Глава восемнадцатая. Роман, малышка, привет, говорил я в трубку, когда наконец дозвонился. Даже то, что она могла долго брать трубку и не слышать телефон, меня заставляло волноваться. Я просто не мыслю жизни без нее. Привет, Ром, услышал я ее теплый и нежный голос, в котором я слышал такую же тоску, какая сквозила во мне самом, и резонировало с ее тоской. Быстрее бы уже домой вернуться, все без нее не в радость. Как ты, котенок? Хорошо, тебя жду. Я улыбнулся. Это самые лучшие слова, которые я когда-либо слышал вообще в своей жизни. Моя девочка меня ждет, потому что когда не ждет, она кажется, что ты не нужен всему миру. Потому что ей не нужен, значит ты вообще никому не нужен. И слава богу, что этот период теперь позади, и я точно уверен, что моя рыжая ждет меня и любит. прощаясь за все, что я вытворял, пока не открыл ей истинные чувства и не вывернул наизнанку свою израненную душу. «Я думаю вернуться немного пораньше», — сказал я. «Мама, конечно, расстроилась, но она понимает, что меня тянет домой. К тебе». «Я знаю», — ответила Катя. «Ты мне сегодня снился». «Да, и что я делал?» «Тебе еще рано знать такое», — рассмеялась она. «Даже так?» — засмеялся я в ответ. «Я требую рассказать и показать, когда приеду!» «Я подумаю». «Так не годится! Раздразнила меня, а показывать не хочешь!» «Интрига?» Мы еще долго смеялись и в шутку припирались, тратя целые часы на болтовню друг с другом. Мне кажется, я с телефоном не расстаюсь сутками. Чтобы слышать ее, читать сообщения в том чате, в котором я ей все-таки написал. Но почти сразу признался, кто такой одинокий волк и почему он пишет «Лисица». Но общаться мы так и продолжили там. Весело, ей там нравится, а мне пофигу где. Лишь бы котенок на связь выходила. Потом все-таки завершил диалог и решил посмотреть какой-нибудь фильм от скуки. Залез в шкаф в гостиной в поисках старых дисков с кинофильмами. Пока вытаскивал один из боксов с дисками, случайно зацепил большой фотоальбом, который упал с грохотом на пол и раскрылся. Тьфо, блин! Проворчал я, сел на корточки и стал собирать фотографии обратно. В моих руках оказалась одна из карточек, на которой в обнимку сидела мама и Джон. Даже с этой стороны я видел, что на обороте какая-то надпись, и перевернул фото. Джон, оставляю тебе фото на память о нашем незабываемом романе. На развод я уже подала. Люблю тебя. Я в шоке оторвал глаза от фотографии, когда увидел дату. Мама не встретила Джона после развода с отцом. Она изменила ему во время брака, и поэтому отец принял решение о разводе. Она мне говорила, что они просто устали друг от друга, а на самом деле мать нагло отцу изменяла, а потом бросила. Джон разрушил нашу семью. Чтобы потом построить свою. За спиной хлопнула входная дверь. Я обернулся и увидел мужа матери, того, кто разбил мою семью. «Привет», — сказал он мне на английском. «Что с тобой?» Каждая моя мышца превратилась в камень. Все внутри меня кипело и звенело, кулаки сжались и готовы были работать. Перед глазами встала пелена безумной, неконтролируемой ярости. Катя, залипало в телевизор под чипсы, когда в гостиную вышел взволнованный Петр Сергеевич. Я даже жевать перестала. Что могло случиться? Никогда не видела его таким. Ведь выборы он выиграл, и теперь мэр города, какие у него могут быть причины для переживаний? Если только это не Рома. Сердце сразу же кольнуло от страха, но ведь мы не так давно говорили с ним по телефону. Наташа. Протянул он руку к жене, и та подошла к нему, взявшись за неё. Пётр Сергеевич совсем белый стал. Неужели случилось в самом деле что-то страшное? Что случилось, Петь? Спросила его жена. Рома, он в тюрьме.、Ш «Кто?» — То, вскочила на ноги я. «Что?» Он избил до бессознания отчима.